Лучший парень наших лет, Славный парень, статный парень, На плече он носит плед, Славный горский парень. Носит шапку пирожком, Славный парень, статный парень, Он с изменой незнаком, Славный горский парень. Слышишь звонкий зов трубы, Дочь полей, дитя долины, Зов трубы и гром пальбы, Девушка долины. Слава в бой меня зовет, Дочь полей, дитя долины, За свободу и народ, Девушка долины. Легче солнце двинуть вспять, Славный парень, статный парень, Чем тебя поколебать, Славный горский парень, Честь дабуть себе в бою, Славный парень, статный парень, И прославь страну свою, Славный горский парень.